Покидать корабль для строительства башенки стали только все вместе и подолгу отсиживались в наглухо запертом корабле в перерывах между невероятно изнурительной от силы тяжести работой. Торопясь отправить ракету, они даже не предприняли изучение чужого звездолета поблизости от паруса, по-видимому, находившегося здесь уже давно. «Этот диск!» — мелькнуло в уме унизы. Она встретилась глазами с начальником, и тот, поняв ее мысли, кивнул утвердительно головой. Из 14 человек экипажа паруса осталось в живых 8. Дальше в дневнике следовал примерно трехдневный перерыв, после которого сообщение передавал высокий молодой женский голос. Сегодня, 12 числа, 7 месяца 323 года, кольца...